Джеррик повернулся и увидел лорда Джеггета Каннери, массу золотисто-жёлтого цвета с головой едва различимой в пышном воротнике. Лорд жестом пригласил его присоединиться к компании у стола, уставленного вазами с десертом. Джеррик подошёл и крепко обнял друга. Лорд Джеггет. Ну как ваши битвы кончились? Он чудес наконец целых 5 лет, но всё-таки они кончились, и я боюсь, что каждый человечек мёртв. Лорд Джегет построил совершеннейший факсимиле солнечной системы и разыграл все войны, о каких когда-либо слышал. Каждый солдат микроскопических размеров был выполнен с изрядной дотошностью, а сама солнечная система занимала куб размером не больше двух футов в объёме. Лорд Джеггет взвивнул, и на мгновение лицо его скрылось в ворохе воротника. Да, они мне изрядно наскучили под конец, глупые твари. А ты, прекрасный Джэрик, что делаешь? Ничего особенного. Я занимаюсь репродукцией древнего мира. Вы видели мой локомотив? Я даже не знаю, что это такое. "Ласкликнул лорд Джэгет. Могу я увидеть его сейчас?" "Он где-то там", сказал Джэрик, показывая сквозь рушащийся небоскрёб. "Посмотрите, когда окажетесь поблизости." "Твой костюм восхитителен", отметил лорд, потрогав его наряд. "Я всегда завидовал твоему вкусу." "Это тоже носили древние", Джэрик. "Да." Одежда точно копирует подлинник. О, какая точность, какое терпение, какое старание, какой глазомер, Джэрик развёл руками и огляделся, надеясь, что кто-то услышит комплимент. У меня хороший глазомер, согласился он. Но где же наш хозяин, величественный Герцк, изобретатель всей этой эксцессэрии? Жэрик знал, что лорд Джеггет разделяет его взгляды на вкус герцога, и покачал головой: "Я не видел его. Возможно, в одном из своих городов здесь есть главный город". "Думаю, нет. Возможно, конечно, что герцог ещё не прибыл или уже отбыл. Ты знаешь, как он любит исчезать. Такое сильное чувство драматургии и скуки. был нёлся Джэрик, встречаясь взглядом с другом. Не стоит преувеличивать, мой милый, укоризненно сказал лорд Джэгет. Давай немного прогуляемся, может быть, тогда мы найдём хозяина и лично выразим ему наше восхищение. Они под руку двинулись через пылающий город, пересекли лужайку и вышли в Тимбукту, где пляшущие, вытянутые вверх Увенчанные минаретами здания рушились, почти что ударяясь о землю, а затем вырастали вновь и опять поглощались языками пламени. — Хром! — услышал Джерик голос Липао. — Они были из хрома, а не из серебра, кварца или золота. Боюсь, что для меня этого достаточно, чтобы испортить все впечатление. Джерик хихикнул. — Вы знаете, лорд? Я подозреваю, что Ли Пао не по своей воле проделал путешествие сквозь время. Мне кажется, его послали товарищи. Кстати, вы знаете, я изучаю добродетель. И что такое добродетель? Ну, я думаю, что это предполагает такой же образ жизни, как у Монгрова. О, лорд Дзегет, округлил губы в ироническом выражении «неодобрение». — Ну, пусть не мудрого, но вы знаете, как я стремлюсь к совершенству. — В твоем случае мне оно очень нравится. — Я думаю, что этому научили меня вы, когда я был ребенком. — Помню, помню. Лорд Джегет растроганно вздохнул. — И я благодарен вам за это. — Вздор! — Вздор! «Любому ребенку нужен отец». Его пышный рукав раскрылся, и из него появилась бледная рука, которая, легонько прикоснувшись к гвоздике Джеррика,